чем она обвиняется? — спросила судья. — Помощник окружного прокурора, цветущий юноша с девственно чистым лицом, похоже, он еще ни разу не брился, вышел к судейскому столу. — Убийство второй степени, Ваша честь. — Признаете ли вы себя виновной? — Не признаю. Голос у эсперанца не дрогнул. — Размер залога. — Обвинение настаивает, — поспешил ответить девственный юноша, — чтобы мисс Диас была отказана в освобождении под залог. Эстер Кримстайн воскликнул «Что?», словно услышала самую нелепую и немыслимую фразу на свете. Девственник не моргнул глазом. «Мисс Диас обвиняется в жестоком убийстве. Есть веские доказательства. У них ничего нет, ваша честь, только косвенные улики. У мисс Диас нет семьи и других прочных связей в обществе», — продолжал девственник. «Вполне вероятно, что она может сбежать. Это полная чушь, ваша честь?» Мисс партнер крупного спортивного агентства в Манхэттене. Она закончила юридическую школу и готовится к сдаче экзаменов на получение адвокатского звания. У нее есть множество друзей и близких людей. И до сих пор она никогда не привлекалась к суду. Но, Ваша честь, у нее нет семьи. И что перебила Кримстайн? Ее мать и отец умерли. Неужели надо наказывать за такое? За мертвых родителей? Это неоправданная мера, Ваша честь». Судья, женщина лет пятидесяти с лишним, откинулась в кресле. «Ваше требование об отмене залога выглядит чрезмерным», — обратилась она к девственнику. «Ваша честь, мы полагаем, у обвиняемой есть весьма значительные средства, а также очень веские причины сбежать». «О чем это вы?» — возмущенно вскинулась Кримстайн. «Мистер Хейт, жертва преступления, незадолго до убийства, снял с банковского счета крупную сумму — больше двухсот тысяч долларов». В его доме их не нашли. Логично заключить, что пропажа денег связана с убийством. — Что тут логичного? — воскликнула Кримстайн. — Ваша честь, это полный абсурд. Адвокат ответчика упомянул, что у мисс Диас много друзей. Невозмутимо гнул свой девственник. Некоторые из них присутствуют здесь. Например, ее работодатель, мистер Майрон балитор Он указал на Майрона, и все взгляды обратились в его сторону. Майрон оцепенел. «Наше расследование показало, — продолжил девственник, — что мистер Болитер на несколько недель уезжал из страны. Мы предполагаем, что он был на Карибах, возможно, на одном из Каймановых островов». «Ну и что?» — возмутилась Кремстайн. «Арестуйте его, если это преступление». Но девственник не унимался. «Рядом с ним сидит еще один друг, мисс Диас, Уинзер Локвуд из Локкорн Секьюритис». Все посмотрели на Уинзера. Тот кивнул и снисходительно помахал рукой. Мистер Локвуд был финансовым консультантом погибшего и вел его счета в то время, когда тот взял из банка 200 тысяч долларов. «Так арестуйте его!» – вспылила Кримстайн. «Ваша честь, все это никак не порочит подзащитную, скорее наоборот, доказывает ее невиновность. Мисс Диас – латиноамериканка, которая зарабатывала на жизнь тяжелым трудом и училась после работы. Она никогда не привлекалась к суду, и ее следует немедленно отпустить». У моей клиентки есть полное право на освобождение под залог. Ваша честь, речь идет о пропавших деньгах, — встрял девственник. 200 тысяч долларов — весьма значительная сумма. Налицо очевидная связь мисс Диас с мистером Болиттером и мистером Локвудом, представителем одной из богатейших семей в стране. Минуточку, Ваша честь. Сначала прокурор предположил, что мисс Диас сама украла деньги и собиралась использовать их для побега. Потом, что она попросит мистера Локвуда, всего лишь делового консультанта, оказать ей финансовую помощь. Пусть уж он выберет что-нибудь одно. Прокуратура пытается придумать фантастическую историю о похищенных деньгах. Но с какой стати одному из самых богатых людей Америки вступать в сговор с бедной латиноамериканкой и помогать ей бежать? Вся эта бредовая идея высосана из пальца. У обвинения нет улик, поэтому они и состряпали нелепую версию про деньги, Хотя правдоподобие в ней не больше, чем в похищении Элвиса инопланетянами. «Хватит — Хватит! — перебила судья. Откинулась на спинку кресла и побарованила пальцами по столу. Потом посмотрела на уинзора Эти деньги меня беспокоят. — обратилась она к защите. — Ваша честь, уверяю вас, моя клиентка не имеет к ним отношения. — Ну, я бы удивилась, если бы вы сказали что-то другое, мисс Кримстайн. Но факты, предоставленные прокуратурой, достаточно весомы. В залоге отказано. Кримстайн оторопела. — Ваша честь, это ничем не оправданное... — Не надо кричать, советник. Я хорошо вас слышу. Я решительно настаиваю. Оставьте это для телекамер, мисс Кримстайн. Судья стукнула молоточком. — Следующее дело. В зале воцарилось молчание. Большая Синди начала выть, как вдова на похоронах. Эстер Кримстайн наклонилась к уху Эсперанце и что-то прошептала. Та кивнула, но вид у нее был такой, словно она ничего не слышала. Охранники повели Эспирансу к выходу. Майрон снова попытался поймать ее взгляд, но та даже не повернула голову. Эстер Кримстайн пронзила Майрона таким убийственным взглядом, что он чуть не пригнулся. Потом подошла к нему, стараясь сохранять спокойный вид «Комната номер семь», — произнесла она одними губами, не глядя в его сторону, — «вниз по коридору и налево, и никому ни слова». Майрон воздержался от кивка. Кримстайн заспешила к двери, заранее готовя свои без комментариев. Уиндзор вздохнул, взял листок бумаги, достал из кармана ручку и начал что-то писать. «Ты что делаешь?» — спросил Майрон. «Увидишь». «Ждать пришлось недолго». К ним подошли двое копов в штатском, от обоих разило дешевым одеколоном сразу ясно отдел убийств. Прежде чем они успели представиться, Уинзер поинтересовался, мы арестованы? Копы смутились. «Нет», — ответил один из них. Уинзер улыбнулся и протянул ему листок бумаги. «Это еще что?» «Телефон нашего адвоката». Уинзер встал и подтолкнул Майрона к двери. «Желаю приятного дня». В комнату номер семь конференц-зал для стороны защиты. Они пришли раньше назначенного времени. В помещении было пусто. — Клу забрал деньги? — спросил Майрон. — Да, — ответил Уинзер. — Ты об этом знал? — Конечно. — Сколько? Ну, — Прокурор сказал 200 тысяч долларов. Не вижу причины. Ему не доверять. — И ты ему позволил? — Не понял. — Ты позволил Клу забрать 200 штук? — Это его деньги. — Но зачем ему такая сумма? — А вот это уже не мое дело, — возразил Уин. — Ты же знал, Клу. Он мог взять их на наркотики или на игру, или... — Все может быть, — кивнул Уинзер, — но я его финансовый советник. Консультирую по вопросам капиталовложений. Я не мамочка, не нянька, не духовный отец и даже не спортивный агент. В яблочко, но сейчас не до этого. Майрон в очередной раз подавил чувство вины и стал обдумывать услышанное. Клу дал нам добро на доступ к его финансовым отчетам, верно? Уиндзор кивнул. МБПред настаивала, чтобы все ее клиенты пользовались услугами инзера и каждые три месяца встречались с ним лично для проверки текущего баланса. Это делалось больше для их собственного блага, чем в интересах Майрона. Многие спортсмены терпели огромные убытки просто из-за лени. Но большинство клиентов Майрона – Доверяли ему свои банковские счета, чтобы он мог проследить все доходы и расходы, взять оплату за свои услуги и тому подобное.